Глава одиннадцатая. Шагать рядом с молчаливым Хэчем было привычно, но странно. Ведь теперь он не знал, кто я. Или может догадался? По фигуре точно не смог бы. Новая одежда совсем другая, даже крой не похож на вещи, купленные когда-то в Арагусе. Платье было хонистое излишне свободное, как сарафан на чайной бабе. Безликий плач. Но ничего, удобно. Да и голос больше не радовал прежней мелодичностью. Сегодня утром, разговаривая с подавальщицей магом, я окончательно поняла, что изменившийся тембр, который стал ниже и грубее, вовсе не следствие какой-нибудь скрытой простуды, полученной во время лесных похождений. Тоже колдунья постаралась. На славу. А я сначала услышала, а увидела лишь, когда мы завернули за угол тихой улицы. На пятачке, мощенном крупными булыжниками, у самого выезда из Мригуса расположилась вереница повозок. Вокруг хлопотали люди, крича и ругаясь, грузили ящики, мешки и другой скарб. Несколько зареванных женщин, как привязанные, ходили за взмыленными мужиками, получая в ответ раздраженные окрики. Лошади безучастно смотрели на эту суету, пожевывая сено из подвешенных к мордам яслей. Мы подошли к маленькому пузатому мужичку, который с воинственным видом нахохлившегося воробья раздавал указания, куда что положить. «Приветствую, Арух». Поздоровался хеч протягивая кусок картона с какой-то надписью. «Примешь в обоз еще одного человека?» «Девушка спешит в Тонгус». Предводитель каравана скривился, будто съел что-то противное. «Доброго здоровья, господин. Никак не могу. Рад бы, да не могу. Нет больше мест. Все раскупили Ирода. Вы уж не в защите». «Неважно». Маг не стал спорить. В таком случае я куплю лошадь и присоединюсь верхом, а девушка поедет на моем месте. «Воля ваша — Воля ваш, не стал спорить и хозяин Боза, Но на меня зыркнул не слишком любезно и протянул кусок картона, на котором корявыми буквами было выведено — билет. — Предпоследнюю телегу подсядешь, разрешение не забудь показать, и задовольствие добавить бы надо. Хэдж без слов протянул ушлому дельцу несколько серебряных монет. — Благодарствуйте, господин. — Я сама могу заплатить? Мак зыркнул на меня ничуть не более дружелюбно, чем Давича предводитель купеческого каравана. — Иди устраивайся, я вернусь, как только куплю лошадь. — Вы кломусь, загляните, господин. Тут же засуетился рух. У него молодые жеребцы, отменные скакуны и недорого. Здесь недалече, мерк проводят. Эй, Мерк! Дальше я слушать не стала. Отправилась искать предпоследнюю телегу и, заглядевшись по сторонам, со всего маха впечаталась в широкую спину, воняющую потом и табаком. Ой, простите, пробормотала сконфужина. Куда прешь? сипло гаркнул мужик. Зенки выкатились. Только собралась высказать этому грубияну все, что думаю о подобном стиле общения, но увидела разгневанное лицо и оторопела. Это был один из четверых громил, которых я когда-то случайно раскидала по всему миру. Тот самый, что таскал меня на руках. «Рот закрой!» — прошипел мерзкий тип, придвигаясь ближе. «Или хочешь им поработать?» Фу! Я отскочила подальше, передернувшись от отвращения. Представляю рожу этого махрового бандита, если бы он столкнулся со мной в виде айрис. «Спасибо, бабуля. Спасла, можно сказать. Впервые я вспомнила о ней с благодарностью и почти с теплом». «Куда поскакала козочка?» Мужик вдруг сменил гнев на милость, попытавшись придать сиплому голосу соблазнительных ноток, от которых захотелось сбежать еще дальше. Что, собственно, я и сделала. Развернулась и рванула сквозь толпу, петляя туда-сюда в надежде затеряться под тяжелых сапог преследователей стих, лишь когда мне удалось незаметно юркнуть под одну из повозок. Эй, сдурела, что ли! А ну, проваливай отсюда. Гулким басом возмутился кто-то. Да-да, извините. Я выползла и отряхнула запылившийся плащ. А не подскажете, где искать предпоследнюю телегу? Да это она самая есть. Ты сюда, что ли? Сюда. Обрадовалась я, протягивая разрешительную картонку. Бородатый мужик с зычным голосом внимательно изучил ее вдоль и поперек, разве что на зуб не попробовал. «Устраивайся, вас тут четверо будет». На поверку деревянная телега с высокими бортами оказалась не слишком просторной и была под завязку завалена всяческими вещами. «Ой, здравствуйте! Вы с нами? Присаживайтесь, присаживайтесь!» Засуетилась молодая женщина, возле которой хлопала глазами милое светловолосое создание. «Вы извиняйте, вещей у нас много. Сейчас отодвину чутка мешок-то». «Галка». Новая знакомая протянула ладошку. «А вас как звать?» «Я чуть не брякнула Айрис. И лишь в последний момент осеклась». «Эйвери». Не знаю, с чего на ум пришло такое заковыристое имя. «Эйвери». — мечтательно протянула женщина. — Будто из благородных. — Мамашу учудила, — вывернулась я. — Зовите просто Эви. Меня все так называют. — Эви-то да, попривычней будет, — заулыбалась Галка. — А это вот Лиска. Услышав свое имя, голубоглазое чудо мигом спряталось за мать. — И муж мой грит. — Глядите, вон там мешок тащит. «Но это уж последний», — торопливо добавила новая знакомая, съежившись, словно боялась, что попутчица вывалит на нее неподъемную гору претензий. «Ничего, поместимся», — успокаивающе ответила я, рассматривая черноволосого поджарого мужчину с изможденным лицом, который, медленно перебирая ногами, брел в нашу сторону. «В тесноте да не в обиде. О, это вы хорошо сказали. По-доброму, по-людски». Галка восторженно распахнула глаза такого же чисто небесного цвета, как у дочери. Неужто в этом мире нет похожей пословицы? «А хотите ватрушку с творогом?» «Свеженькая!» — сегодня утречком сготовила. Не дожидаясь согласия, женщина полезла в сумку и достала припасенную выпечку, заботливо укутанную в кусок бумаги. Аппетитный запах заставил сглотнуть слюну. «Хочу!» — обрадованно кивнула я а у меня конфеты есть. Угощайтесь. Леденцы в жестяной банке, држаные сухарики были моими единственными припасами для полакомиться. Хэч предупредил, что кормить нас будут, поэтому нагружаться продуктами не стало. Купив по кружке чаю предприимчивого мальчишки, который не слишком навязчиво, но очень активно шнырял между повозками, мы с Галкой обменялись вкусняшками и завели мирную беседу. Ее муж, кряхтя и ругаясь себе под нос, занимался тем, что пристраивал последний мешок на телегу и пытался хоть как-то обустроить наше общее пространство для более-менее комфортной дороги. Возница, тот самый бородатый мужик, что инспектировал мой билет, индифферентно наблюдал за его потугами, да поплевывал шкурки от семечек, сидя на облучке, которого на телеге и быть не должно. Из разговора я узнала, что разбойники в эти края давненько не захаживали а до Томбуса ехать всего-навсего с месяцок, а может и того меньше, в зависимости от погоды и благоволения тьмы. Вспомнив про гильдию наемников, о которой когда-то упоминала Далила, я спросила, могут ли наемники ограбить наш обоз. «Что ты, что ты?» – замахала руками Галка. «Наемники – это ж важные занятые люди. Они за мелкую работу не берутся, не переживай». «Важные занятые». Тоже мне нашла утешение. А интересно, что такое благоволение тьмы? — Мам! Мамоська! — внезапно зашепелявила Лиска, которой, видно, наскучили взрослые разговоры. «Алло скази — А расскази сказку платемного полинца. Ох, Лиска, брось! Уж не сосчитать, сколько раз-то я ее тебе рассказывала. Может, лучше о приключениях вихрюка болотного? Или про невидимые волшебные чертоги, что желания исполняют? Нет, нет, немедленно законючила девочка. Хочу пля темного плинца, пленасого смелого плинца, как он нас засисяет. <реклама> Расскажи ей любимую сказку, не жалко поди. Влез Грикт. При ближайшем рассмотрении муж галки выглядел так, словно с трудом, боролся с тяжелой болезнью. И моя новая знакомая подтвердила догадку. Маленькому семейству пришлось спешно распродать все имущество чтобы переехать на морское побережье, где, по словам единственного мриговского целителя, Грикт сможет наконец поправиться. «Хорошо, хорошо, Заноза», — проворчала Галка. «Как тронемся, расскажу». Девочка удовлетворенно кивнула и подцепила еще один леденец. В этот момент к повозке подошел Хэч. Он держал под враного коня, кажется, породистого. Слишком уж безупречным тот выглядел. Изящные и сильные ноги, роскошная грива, весь словно выточен из цельного куска камня. Конь то и дело всхрапывал, косясь умными карими глазами на своего владельца. И где только хеч откопал такого красавца? Мои новые знакомые притихли, все как один, уставившись на мага, который в походно-боевом наряде с мечом у бедра выглядел очень и очень внушительно. хеч осмотрел телегу и скептически покачал головой. «Идем-ка». «Куда?» — насторожилась я. «К Аруху поменяем тебе место». «Зачем?» «В дождь эту телегу зальет. Хочешь под куском в тряпки сидеть? Или надеешься, что все время будет солнечное тепло? До тонгуса почти месяц пути». «У нас хорошее полотно, толстое». Никому не обращаясь, тихонько прошептала Галка. «А мне совсем не хотелось уходить. Соседи вполне приятные». Да еще сказки будут рассказывать. Чем черт не шутит? Вдруг что-нибудь узнаю про своего несостоявшегося жениха, темного принца. Если возможно, я бы предпочла остаться здесь. Пожалуйста, — добавила, глядя прямо в темные глаза. Маг как-то неестественно качнул головой, словно пытаясь отмахнуться от навязчивого призрака. И его равнодушный взгляд ни с того ни с сего стал острее опасной бритвы. С минуту мужчина смотрел на меня в упор. Я даже дыхание затаила, не понимая, что происходит. А затем все вернулось на круги своя. Как знаешь. И вот, наконец, после язычной переклички хозяина обоза с местными ямщиками, мы едем в Тонгус. Вереница из повозок, груженных людьми и товарами, растянулась по пыльной дороге метров на пятьсот, если не больше. Впереди горцевали нанятые орухом охранники в количестве четырех штук. За ними ехали три кареты с богатыми купцами. Затем дилижансы поскромнее. А в самом конце болтались подводы и колымаги. Замыкали процессию еще парочка бравых молодцов-охранников. Наша раздолбанная телега так громыхала и подпрыгивала по неровной дороге, что минут через тридцать, почти превратившись в хорошо взбитый омлет, я начала жалеть о своем упрямстве. Ну, мам, ну пожалуйста, расскажи, ты забесяла? Запищала Лиска, напомнив, что я тут осталась не просто так, а с вполне конкретной целью. Хорошо, хорошо, слушай. И Галка начала рассказывать. Давно это было. В империи все было иначе, чем ныне. Люди жили весело без тяжелых забот и хлопот, ибо для тяжких паденных дел была приспособлена магия. Магия была на кухне и в доме в помощь хозяйкам. Магия была в полях и на земле в помощь сельчанам. Магия была на морях и реках в помощь рыбакам. Магия позволяла ходить в гости между дальними поселками да городами. Магия царила всюду. Всякий владел магией, пусть чуточку, пусть маломальской искоркой, но владел. Но вот однажды пришла беда. Спокойный убаюкивающий голос Галки будто погрузил меня в глубокий транс, и дальше я не только слышала, а видела все, что рассказывала девушка. «На наши земли упала тьма. Тьма заволокла горы и поля, моря и реки, деревни и города. И не было тьме ни конца, ни края. Раскинула тьма чернильные щупальца и начала лютовать. Тут и там стали пропадать люди» и найти их не могли даже самые сильные маги. Тяжко стало жить в империи. Никто не мог выйти на улицу без амулета со светильным заклятием, да и с ними мог уйти и не вернуться. И чтобы пшеница росла, раскидывали светильное заклятие и в домах. Старый добрый огонь грел, но не в силах был разогнать непроглядную тьму. Я слушала, затаив дыхание. Почти его переживала ужас, который наверняка чувствовали люди того времени, живя в кромешной тьме, откуда нет-нет, да выскочит холодная рука смерти и схватит несчастного человека, оказавшегося в ненужное время в ненужном месте. И длился тот кошмар не меньше полусотни лет. Уж выросли дети, что родились во тьме, и дети их детей, когда наши маги. Наконец накопили достаточно сил, чтобы одолеть напасть. Собрались большой толпой, нашли жерла тьмы и щедро плеснули туда могучее светильное заклятие, заряженное от небесных звезд. Не сумела устоять тьма, вспыхнула черной чернотой в последний раз, да и сгинула. Засветило, засияло на небе солнышко, зазеленела трава, засинело небо, и вышли люди, плача от радости, что ушла напасть, пасть, которая полста лет держала их в страхе до печали. Галка замолчала. Я уж было подумала, тут и сказочки конец, а кто слушал молодец, а нет. Да вот, беда, тьма забрала с собой магию. Лишь самые могущественные маги из тех, что выжили в борьбе с нею, сберегли силу. Да те, в ком искра едва теплилась. И тьма то не совсем ушла, а поселилась за гранью в мире, где мертвые обитают. И с тех самых пор нет-нет да выбрасывала она свои мерзкие щупальца и пожирала людей, что оказывались рядом. В этот момент рвана вздохнул Грикт, будто всхлипнул, словно речь шла о чем-то глубоко личном для него. Лиска внимательно слушала совсем не детский ужастик, крепко вцепившись в отца, который одной рукой обнимал ее, а другой придерживал здоровенный мешок, грозивший вывалиться из повозки. Долго люди терпели сие непотребство, но однажды не выдержали и свергли правителя, а на его место маги, что победили тьму, выбрали одного из самых сильных и назначили новым принцем. С тех самых пор тьма затихла. Люди пропадают реже, потому что темный принц защищает свои владения. Но напрочь изгонит тьму и станет подлинным императором темный принц лишь тогда, когда найдет невесту с магией, что сочтется с источником силы императорского рода, который располагается глубоко-глубоко под императорским дворцом. Так гласит легенда. Галка вновь замолчала. Некоторое время мы ехали в тишине, если не считать грохота колес и натуженных покашливаний и пошвыркиваний нашего возницы. Я покосилась на Хэтча, который с царственной осанкой и абсолютно невозмутимым лицом держался справа от повозки, смотрел на бегущую мимо кромку густого леса и делал вид, будто ничего не слышит. А может, и впрямь не слышал. — Хочу стать невестой темного пленца и победить тьму! — воскликнула Лиска воинственно потрясая маленьким кулачком. Галка и Грикт обменялись взглядами. Девочка заметила их перемигивание и моментально насупилась, надув пухлые румяные щечки. — Хочу хотя бы увидать! — Эх, хватило! Где принцы, где мы? Сотни миль от столицы-то! — А я полталом! — не сдавалась девочка. Дальнейшее препирательство милого семейства прошли мимо моих ушей. Слава богу, в этот момент они были заняты друг другом, на меня никто не смотрел, потому что я чувствовала себя дурой и наверняка выглядела соответственно. Какие сотни миль? Разве мы не в нескольких днях пути от императорского дворца? Сколько я прошагала по лесу с того момента, как мы с Хэтчем покинули тайный подземный ход? Или... Там был портальный камень, который я прошла и не заметила. И откуда маг о нем знал? Наверняка ведь знал. Лиска, а почему тебе нравится эта сказка? Спросила я, искренне недоумевая. Потому что плекласный принц, и я его невеста и побудительница тьмы. Ах, ну да, девочки, они такие девочки. «Победительница, а не побудительница!» — рассмеялась Галка. Грикт не улыбнулся. Он вообще выглядел кислее кислых щей. Его усталое серое лицо почти не выделялось на фоне неба, которое как раз начало хмуриться. Похоже, к нам в гости торопится дождь, благословить на дорожку. История и легенда лишь добавила вопросов. Например, и это был самый животрепещущий вопрос — Почему принц Эридан, вместо того, чтобы обрадоваться найденной невесте, которая поможет ему победить тьму, дважды попытался убить ее? Меня, то бишь? Ну, это ведь я настоящая суженная, верно? Вот и выходит. Либо сказка, которую рассказывают детям Империи лжет, либо одно из двух